Спирия. Ларс Митинг. Сестринные колокола. Посвящается моей матери. И здесь тоже был один из мрачных уголков земли, сказал вдруг Марло. Джозеф Конрад. Перевод Кривцовой. Повесть первая. Внутренние территории. Две девочки в одной коже. Роды оказались трудными, может, самыми трудными на свете, и в этом селе, где роженицам и всегда-то приходилось несладко. Живот был большой, но о том, что мать носила двое, её догадались только на третий день с начала схваток. Как прошло разрешение от бремени, как долго меж бревенчатых стен отдавались эхом крики и каким образом суетившимся вокруг женщинам удалось извлечь детей, все это забылось. Такое рассказывать неприятно и вспоминать жутко. Мать порвалась и истекла кровью, и предание не сохранило ее имени. Зато он навсегда запомнился изъян у близнецов. С одного бока они срослись от бедер до ступней. Ну и все. А так дышали, кричали, и с головой у них было все в порядке. Родители их были с хутора Хекне, так что девочек окрестили Хальфрид и Гунхильд Хекне. Расли они дружными, много смеялись, словом, одна радость, а не огорчение. Радость отцу, братьям и сёстрам, односельчанам. Сестёр Хекне с измальства научили ткать. И они просиживали у станка дни напролёт. Четыре ручонки согласно сновали между нитями основы и утка. Да так споры, что и не уследишь, чья рука продела пряжу в нужное место на полотне. Узоры у них выходили удивительно красивыми, часто загадочными, и работы их выменивали за серебро или домашний скот. В те времена и не думали как-то помечать рукоделие, так что позже многие готовы были дорого платить за хекнаское ткачество, даже не будучи уверенными, что это не подделка. На самом известном полотне Сестёр Хекне изображена была скреженость. Так местные жители представляли себе судный день, унаследовав от предков и переиначив Рагнаррок, древние северные пророчества о гибели богов. Мол море огня превратит ночь в день, и на рассвете, когда всё сгорит дотла, и снова царит тьма, живые и мёртвые вереницей потянутся по голённой ободранный до скального основания земле на суд. Полотно отдали в церковь, где оно и висело на памяти нескольких поколений, пока не пропало как-то ночью при запертых дверях. Сестры редко покидали хутор, хотя передвигаться им было совсем не так трудно, как можно было подумать. Они ходили как бы на три счета, будто вместе несли ведро до краев, наполненное водой, чего им не удавалось преодолеть, Так это подъёма на пути к дому. Хекна стоял на крутой горе, и зимняя гололедица была для сестёр смертельно опасна. Но хутор располагался на солнечной стороне, земля рано появлялась из-под снега, часто уже в марте, и сёстры выходили во двор в одно время с весенним солнышком. Хутор Хекне отстроили в этих краях одним из первых, а потому он оказался и одним из лучших. В семье принадлежали два летних пастбища в горах, а на большом выпасе пащивала сочную травку стадо упитанных коров. От хутора было всего ничего ходу до богатого рыбой озера Нижнего ущелья, где стоял лодочный сарай, сложенный из девятидюймовых брёвен. Но истинной мерой зажиточности было в Гудбрансдале серебро. Это был своеобразный банковский счёт крестьянина. его наглядный и подручный резерв. Хутор и зваться хутором был недостоин, если у владельцев не было серебряных приборов на 18 персон. Торговля же ткаными коврами принесла Хекне серебра на 30 комплектов. Когда близнеашки из Хекне стали подрастать, одна из них заболела. Мысль о том, чем это может кончиться, что выжившая будет таскать на себе тело сестры, Была нестерпимой их отцу Эрику Хекне, и он отправился в церковь молить о не спасла не им смерти одновременно. Его услышал пастор, и вероятно, Бог тоже. Смерть пришла к девочкам в один и тот же день, и предчувствуя кончину, они потребовали оставить их наедине. Отец и остальные дети ждали за дверью. Им слышно было, что девочки обсуждают, как лучше завершить какое-то важное дело. В этот день они закончили ткать скреженащ. Начинали они эту работу вместе, и Гунхильд собиралась всё доделать, когда Хальфрид умрёт и от её рук помощи уже не будет. Отец не беспокоил их во время работы, потому как сестёра окутывала аура некой значительности, кое и не ему, ни другим, жившим в ровень с камнями и водой, было не дано понять. Ближе к ночи из-за двери послышался кашель. А потом стук упавшего на пол бёрда. Хутаряни вошли в Светёлку и увидели, что Гунхильд вот-вот умрёт. Сама она, похоже, их не заметила, прижалась лицом к сестре и сказала: "Тысно, её широко? Ясною близенько, когда коврик соткан будет, обе мы вернёмся в люди". Затем притянула руки Халффрид к себе, зажав её пальцы в своих, приникла к сестре и так они и лежали со сплетенными пальцами, подобно тому, как сплетаются голоса в единой молитве. Новые поколения расходились во мнении о том, что имела в виду Гунхельд. Ее слова, прозвучавшие на диалекте, толковали по-разному. «Сновать» — значит, и продевать пряжу в основу, и быстро двигаться. Когда их рукоделие отнесли в церковь, пастор записал последние слова Гунхельд с оборотной стороны рамы, на которой закрепили ткань. Но письменный язык не мог объять широту диалекта, и фраза получилась какой-то убогой. Ты пойдёшь далеко, я пойду рядом, и когда мы доткём ткань, обе вернёмся назад. Похоронили девочек под полом церкви, и в благодарность за то, что им здорово было умереть вместе, Эрик Хек заказал отлить два колокола для церкви. Их стали называть сестринными колоколами. И звук у них был бесподобно мощный и глубокий. Звон разносился далеко от деревянной церкви, заполняя всю долину, двигался ввысь по горам и отражался от крутых уступов. Когда озеро Лёснес, рядом с которым стояла церковь, сковало льдом, колокола слышно было в трёх ближайших сёлах. Они звучали как слабый перезвон с колоколами их собственных церквей. А некоторые утверждали, что иногда ветер доносил раскаты колокольного звона и до горных пастбищ. Первый звонарь оглох, отзвонив три службы, пришлось сколотить помост в самом низу колокольне. Там он и становился, залепив уши пчелиным воском и замотав голову и уши полоской кожи. В звуках сестринных колоколов не было ничего мрачного или пугающего. Каждый удар исходил из самой сердцевины обещанием несущей лучшую жизнь весны и долго раскатывался мелодичными перезвонами. Эти звуки проникали глубоко в сердце, навевая светлые образы, задевая потаённые струны огрубевших душ. В руках умелого звонаря колокола обращали сомневающихся в примерных прихожан. Объясняли же могущество звона сестринных колоколов тем, что отлиты они из звонкого металла. В те времена этими словами обозначали серебро, которое, подорого обходившемуся обычаю, бросали в расплавленный для отливки колоколов металл. Чем больше серебра, тем красивее звон. Хитроумные литейные формы, да и вся бронза, уже стоили Эрику Хекна целого состояния. Он отдал за них больше, чем его дочери выручили за свои тканые картины. В беспамятстве горя Он подошел к литейному чану и бросил туда все серебряные приборы, а потом, опустошив карманы, швырнул в кипящий сплав две пригоршни серебряных дайлеров. И они удивительно долго расплывались по поверхности литья, пока не ушли на дно, расплавившись, а на их месте показались пузыри. Впервые о том, что сестры на колокола предвещают беду, заговорили во время постигшего долину гигантского паводка. Снег стаял внезапно и угрожающе, по летнему черное небо давило и мучило головной болью. И в ночь, когда река вышла из берегов, сельчан разбудил звон церковных колоколов. Зарядил дождь, и хуторяне едва успели покинуть свои дома до того, как их унесло водой. Кряжистые рубленные строения переворачивало вверх тормашками, бушующий поток швырял, как прутики, бревна из срубов. По озеру Лёснос плыли тяжелые белые комы, глубоко сидевшие в воде, овцы. Только потом, когда люди прямо под дождем принялись пересчитывать друг друга и всю семью звонаря тоже посчитали, выяснилось, что звонарь к церкви даже не приближался. Пастор пошел проверить, что там такое, и оказалось, что дверь в церковь все время оставалась запертой. Эрика к тому времени давно не была в живых. Никому не ведомо, Пожалел ли он когда-нибудь о том, что расплавил серебро, но так много этого добра ушло на сестре на колокола, что хутор не раз оказывался на грани продажи за долги. Была бы возможность разделить хэкне на верхние и ближние хутора, так бы и поступили, но участки тогда оказались бы слишком маленькими, к тому же один из них располагался на слишком крутом склоне. В последующие годы два мелких хозяйства в Нижнем ущелье сдававшиеся в аренду и большой выпас забрал в казну судебный пристав, так что за расточительность Эрика Хекна заплатили его потомки. Кое-что семье всё же удалось сохранить. У наследников подрастали свои наследники, и у каждого было собственное мнение об основателе рода. Мало кто считал церковные колокола лучшим вложением серебра. Уж лучше бы оно пошло на нужды полей и скотных дворов. Как бы то ни было, Эта история служила напоминанием о том, что тяжёлый труд сносит легче, чем горе. Каждое воскресенье до хутора доносился утоляющий печали звон колоколов, которые Эйрик по праву называл дочернями. Это название умерло вместе с ним.